Глава четырнадцатая. Елена посопела, демонстрируя мне свое возмущение, но быстро сдалась. Эта девочка обладала интуитивной женской мудростью в таком юном возрасте. Обычно девчонки в восемнадцать лет капризны, истеричны, и по любому поводу, и даже без него, дуют губы, пытаясь продавить, а то и вовсе нагнуть и сломать своего кавалера, взять, так сказать, под каблук. Не понимают глупые, что умной подруге нет надобности ломать своего мужика. Не зря ведь в народе говорят «муж – голова, жена – шея, куда хочу – туда верчу». Только мудрая женщина умеет подать свою мысль таким образом, что ее мужчина абсолютно уверен – очередная гениальная идея про отпуск там, или про ремонт, или про поход в гости к теще – именно его и только его шедевр. Но с другой стороны – Нормальный мужик умеет показать своей любимой и другой путь для достижения поставленных задач, при этом не обидев свою вторую половинку сомнениями в ее способностях. Сильный мужчина не боится быть под каблучником. Так, Лёха, куда-то не туда тебя повело. Так и до свадьбы женить бы недалеко. Доставай-ка кипяток, заваривай чаёк и слушай свою <как> напарницу. Я кинул короткий взгляд на Лену, которая копошилась в траве, поудобнее устраиваясь на пригорке, и поднялся. «Чаю хочешь?» «Хочу», — шмыгнула носом девчонка и чихнула. «Прости», — прикрыв рот ладошкой, пискнула Лена. «Будь здорова», — улыбнулся я и огляделся в поисках рюкзака. «Ну, понятно, кто бы сомневался. Вещ-мешок остался там, где я его оставил, наблюдая за выползающим из коллектора кротом. Жди здесь» велел я и нырнул в кусты. «Хорошо», — единственное, что сказала мне Лена вслед. «Ну, просто умница. Никаких лишних вопросов». Вернулся я быстро. Дорожка сквозь живую изгородь уже была протарена. Организовал нам чай, всунул Лене кружку в руки, себе же плеснул напиток в крышку от термоса. «Теперь давай, рассказывай про свою боевую школьную жизнь. Готов слушать». Отхлебнув чаю и закусив его кусочком сахара, велел я. — Да ничего рассказывать! Девушка пожала плечами и, глядя на меня, тоже протянула руку к белому квадратику, макнула его в чай и закинула в рот. — а так вкуснее! — воскликнула тут же. — Оценила? — хмыкнул я. — Бабуля моя всегда так чаек пила и я вместе с ней. Давай уже признавайся, что за приключение у тебя тут приключилось? — Ну, это на осенних каникулах было, кажется, — неуверенно начала Лена. Васька Малютин притащил книжку про какие-то подземелья, набитые сокровищами. Мы тогда ее всем классом по очереди читали, и коллективно тоже. — Это как, вслух, что ли? — удивился я. — Ну нет, конечно, — хмыкнула Лена, жмурясь и прихлебывая чай в прикуску с сахаром. На переменах собирались и читали по два-три человека, чтоб быстрее было. Я так понимаю, перечитали и на приключение потянула, предположил я, наслаждаясь чаем, морем и обществом красивой девушки. — Ага, — Лена подтвердила мои догадки. А потом Степка, ну, Степан Гурьянов, вспомнил, что на кирпичиках есть вход подземелье. Они там с мальчишками даже лазали. У него тут где-то бабушка живет. Ну и его летом к ней на весь день отправляли. А иногда и на все лето оставляли под присмотром, пока сами на работе. И вы решили сами его исследовать. Опередил я события в рассказе. Не совсем. Лена хитро на меня посмотрела. Мы случайно его нашли. Так ты же сказала, что парень... Как его? Степан. Что он знал, где вход. Так? Так, да не так. Ох уж, мне эти девчонки. Все бы им в тайну да в интригу. А тогда как? А вот как. Лена вдруг жалобно на меня посмотрела. А у тебя никакого бутербродика нет случайно? Очень кушать хочется. Настроение мое моментально испортилось. Едва я представил, что эта дуреха могла заблудиться или упасть и пораниться в коллекторе без еды и воды. То есть ты хочешь сказать, что поперлась под землю с одним фонарем в легкомысленных шортиках и в ситцевом платочке, чтобы головушку не напекло без еды и воды? Лен, ты Ты говорить, я не успел. Девушка придвинулась ко мне, глядящие нечим взглядом и улыбнулась. Лёшенька, ты не ругайся, пожалуйста. Я правда, правда больше так не буду. Просто я же знала дорогу, помнила, и карта у меня есть. Да какая разница? в сердцах воскликнул я и подорвался с земли, едва не опрокинув девушку на траву. Извини. Но ну, нельзя так, Лен. Как так? Ничего же страшного не произошло. Девчонка с удивлением наблюдала за моим пассажем. А ты только через «произошло», понимаешь? Надо было ногу сломать, чтобы дошло? Или голову расшибить в темноте? Леш, да там не так уж и темно, правда. И труба высокая, я даже и не наклонялась почти. И фонарь у меня... Недоумевала Лена. Елена, нельзя так безалаберно относиться к собственной жизни! Возмутился я. Море пьяных не любит. Ты знаешь это? А люди утешаются байками, что пьяному море по колено. Так, а вот так. Да, не море. Коллектор еще хуже. Знаешь, сколько детей я оттуда достал за всю свою жизнь?» Рявкнул я и осекся. «Черт, Леха! Контролируй свои эмоции. Так недалеко и до беды проболтаться. Девушке я, конечно, доверяю, но не до такой степени, чтобы рассказать о своем мутном прошлом и поведать про путешествия во времени». «Много?» — тихо уточнила Лена. Кажется, ей даже в голову не пришлось соотнести мои случайно вырвавшиеся слова с возрастом кавалера. «Да из чего бы я, студент, работая спасателем на воде, вытаскивал детей из канализации, когда для этого есть милиция, наверное? Они же потеряшек ищут. А потеряшки частенько на поиски приключений отправляются под землю или лезут в люк на спор за острыми ощущениями. Ну или их туда специально скидывают» чтобы спрятать». «Достаточно», — отрезал я, желая как можно быстрее перевести разговор в другое русло. «На, держи». Пока я злился и читал нотацию, успел достать из рюкзака консерву, вскрыть ее и, воткнув походную ложку в томатную подливку и крупную кильку, протянул печально вздыхающие девчонки. «В такие авантюры без подготовки пускаются только...» д... Я запнулся, сообразив, что едва не обозвал Блохинцеву дурой. «Далеко не умные люди», которых не скоро потом находит. Ясно-понятно? — Ясно-понятно, — покорно повторила Лена и, зачерпнув ложкой вкусную гущу, поинтересовалась. — Будешь? — Не буду. Ешь давай. — Попию-ба, — смешно поблагодарила с набитым ртом, и я не сдержала улыбку. — Ну и что там у вас дальше было-то? Успокоившись, вернулся я к детским приключениям Елены Блохинцевой которая, довольно жмурясь, протягивала мне пустую кружку, намекая на добавку чая. — Держи, вымогательница. — Спасибо, лёшенька Ты спас меня от голодной смерти. — Ой! Вот тебе и ой. — А там... — я выразительно ткнул пальцем в открытый проход. — Из еды только крысы и слизни. И это я молчу про бандитов каких-нибудь. — Каких бандитов? — Лена стремительно побледнела. — А вот таких, Леночка. Страшных и ужасных местами безжалостных. Я же тебе рассказывал о своих подозрениях и о том, что именно сюда Сидор Кузьмич велел пригнать свою лодку. Как думаешь, зачем? — Зачем? — эхом откликнулась девчонка. — Вот и я не пойму, зачем. Но чую, что-то здесь не то. Да и проход этот... Я оглянулся на темный зев тоннеля. Неспроста его кто-то под плющом спрятал, и петли не скрипят. — Черт, заболтала ты меня совсем! Сидим тут, как воробьи на лысой поляне, практически на виду у всех. Я приподнялся и оглядел окрестности. Рыбаков не прибавилось, да и прочих гуляющих не наблюдалось. Это хорошо. А то и правда, расселись возле коллектора, как у себя дома, и трындим почем зря. Если внутри кто-то прошел Лениным путем, то, считай, я ему сейчас русским по-белому чистосердечно признался в том, что мы тут собрались не случайно. И это очень плохо. Я прижал палец к губам, велив девушке помолчать. Лена испуганно замерла, наблюдая за мной широкими глазами, прижав колочки к груди. Я же тем временем тихо двинулся в сторону открытого портала в городской коллектор, очень надеясь, что в темноте никто не прячется. Солнце так и не сумело глубоко проникнуть под землю, но более-менее превратило тьму в сумерки возле порога. Зайдя в тоннель на несколько шагов, я остановился и застыл, вслушиваясь в тишину. И она обрушилась на меня всеми своими звуками. Где-то капала вода, отбивая метрономом уходящее время. Недалеко от меня промелькнула тень небольшой крыса или мыши. Длинный хвост едва слышно прошуршал по кирпичной кладке и исчез в норе. «Странно», — удивился я. «Только теперь, сообразив, что коллектор выложен из кирпича, Хотя обычно под землю загоняют высокую большую трубу. Получается, этот тоннель старше, чем я думаю? Или по какой-то причине его специально сделали кирпичным? Но зачем? Стоп! Мысли завертелись, вытаскивая на поверхность картинки недавнего прошлого. Перед глазами нарисовалась Лена с двумя кирпичиками в руках. Я обернулся назад. Точно. Вон они лежат в траве, чуть зеленоватой от воды. Значит, находились здесь долго. А зачем, интересно, девушка вытащила их из коллектора? Где она их нашла? Не из стены же в самом деле выковыряла. Еще раз оглядев темноту и не заметив ничего подозрительного, я вышел на солнце, зажмурился и глубоко вздохнул. Все-таки не место человеку под землей. Мы любим солнышко и луну, и звезды, и ветер с морем. А подземелья хоть и вызывает интерес и жажду открытий, все равно пугают своей тяжестью и мраком, напоминая о бренности бытия. — Черт, Леха! Да что ж тебя сегодня несет то в нотации, то в философию? Неужто девочка из интеллигентной семьи так влияет? — Леш, ну что там? — громким шепотом окликнула меня Лена. — К нашему счастью ничего плохого. И никого. — откликнулся я, возвращаясь к девушке. — Напугал. — Слушай, давай-ка мы закроем эту пещеру Али-Бабы и пойдем волн туда, под дерево. Там и тени больше, и глаз меньше. Таки расскажешь про свое детство и свои приключения с мальчиками? — Да ну тебя! — девушка легко вскочила на ноги. — У нас был очень дружный класс. Мы сейчас дружим. Встречаемся на каникулах. Лена затараторила словно оправдываясь. — Да шучу я, шучу! — рассмеялся я, подхватывая рюкзак. — Кирпичи брать? — А? Какие кирпичи? Растерялась девчонка и окинула меня странным взглядом. Мол, не перегрелся ли ты на солнышке, дорогой мой человек лёша Обыкновенная. Я пожал плечами, наклонился и поднял один из них. Ты же сама их из тоннеля вынесла вместе с какими-то дощечками. Ой, точно, воскликнула Лена. Чуть не забыла. Я такое нашла. Тут еще досочки где-то. Куда же я их кинула? Искательница приключений завертелась на месте, разглядывая траву, пытаясь отыскать в ней свою добычу. — Так что, кирпичи брать? — Бери, бери! — замахала руками Лена, наклоняясь пониже. — Черт! Да что ж ты делаешь, зараза малолетняя! Я сглотнул, с трудом отвел взгляд от аппетитно задранной вверх пятой точки, обтянутой легкомысленными, достаточно короткими шортиками, и заставил себя отвернуться. Тяжко вздохнул подобрал кирпичи, сунул их в рюкзак и, не оборачиваясь, уточнил. — Ну что, нашла? — Нашла! — запыхтела девчонка позади меня. — Все, достала! Я повернулся, втайне надеясь на то, что она уже выпрямилась, но глубоко в душе рассчитывая совсем на другое. Радостная Лена держала в руках две дощечки, любовно прижимая их к груди и не обращая внимания на то, что они оставляют зеленые следы на и без того перепачканной майке. «Ты мне можешь объяснить внятно, что это за хлам и зачем ты его вытащила из коллектора?» «Ничего это не хлам!» – чуть обиделась Лена. но ну, извини, я правда не понимаю, зачем тебе старые кирпичи и прогнившие доски?» – пожал я плечами. «А ты посмотри внимательно. Ну же, видишь?» Девушка практически ткнула мне в лицо позеленевшими, оцеревшими деревяшками. лёш ну вот же, видишь?» Искательница приключений метнулась ко мне и ткнула пальчиком прямо в мох, который покрывал дерево. «Ну, теперь видишь?» Лена едва не подпрыгивала от нетерпения, заглядывая мне в лицо. Я взял дощечку, оглядел со всех сторон, но ничего такого не заметил, что могло бы вызвать такой ажиотаж. «Не вижу». «Слушай, давай-ка мы доберемся до дерева, и там ты мне все расскажешь и про доски с каменюками, и про школьные годы чудесные». «Ну, Лёш!» — воскликнула Лена, но я остался непреклонен. «Людей становится больше. Мы привлекаем внимание. Давай-ка закидывай в рюкзак свои сокровища, не забудь термос и кружку, а я пока закрою решетку». «Ладно, давай сюда свой рюкзак», — смирилась Лена и принялась укладывать свою добычу в мешок, что-то тихонько бурча себе под нос. Забавная она все-таки, увлеченная, живая, и душа у нее как огонек. Яркая, светлая, чистая. Да, не повезет тебе, Леночка, встретила старого, упертого бирюка, который оценил и красоту, и душу твоей. Влюблюсь, не отпущу. Моей будешь. Хмыкнул я про себя, глубоко забивая мысль о том, что глагол стоит нынче ставить в настоящем времени. Пока Лена собирала наши пожитки, я закрыл решетку, отступил на пару шагов и оглядел дело рук своих. Да, тут явно хорошо постарался человек, которому жизненно важно было спрятать проход от посторонних глаз. Уж не знаю, что за механизм, но дверь закрылась без труда и даже защелкнулась, хотя Лена запросто открыла проход изнутри. Значит, ключи тут не используются. Я толкнул решетку, проверяя, смогу ли открыть ее с этой стороны. С первой попытки дверца не поддалась. Но стоило надавить чуть посильнее, как что-то негромко кракнуло, Решетка дрогнула и приоткрылась. «Ладно, потом посмотрю, что и как», — решил я, снова прихлопнул дверь и повернулся к Лене. Девушка уже ждала меня, держа в руках резко потяжелевший рюкзак. Я отобрал мешок и повел ее через кустарник, вспомнив, какая нечеловеческая засада ожидает на выходе с тропинки. «Лучше уж через траву и ветки, чем там, через минные поля». До дерева мы добрались быстро несмотря на то, что высокая трава путала ноги и задерживала движение. Честно говоря, в какой-то момент мы даже припустили со всех ног в меру своих возможностей, потому как комарьё и мошкара попытались устроить нам армагедец. Отплёвываясь и отмахиваясь, мы вывалились на дорогу. Отдышались, перешли через железнодорожные пути и спустились к дереву. Здесь всё было не так, как я помню. В моем времени местные рыбаки выстроили почти что крепости из прибрежных камней, наваленных по всему берегу в качестве укрепления, чтобы море не слишком быстро слизывало берег, присоединяя его к своим владениям. В этом времени возле дерева кто-то соорудил мангал из кирпичей, в корнях пристроили пустые консервы с дырочками, видимо, для червяков. Тут же лежало бревно, изображая лавочку. Красота и лепота, одно слово. По какой-то причине нам с Леной очень повезло. Рыбаки разбрелись по побережью, пропустив это волшебное местечко. Предположив, что при свете дня никто не сунется в обнаруженный нами проход, я угомонился насчет слежки и расслабленно рухнул на песок, наслаждаясь легким ветерком и тенечком от густой кроны. Лена плюхнулась рядом и после недолгого размышления улеглась головой на мои колени. Так мы и лежали, словно ленивые дельфины. Говорить не хотелось. Хотелось закрыть глаза и отдаться на волю моря, которое накатывало на берег легкие волны, заглушая все мысли и чувства, кроме неги и невероятного покоя. Где-то через полчаса, с трудом разлепив веки, я очнулся, приподнялся и огляделся. Лена свернулась калачиком и сладко сопела на моих коленях. Солнце жарко облизывало открытые части ее тела, Как бы ни сгорела девчонка от таких поцелуев. — Лен, а, Лен. тихонько тронул я ее за плечо. — Просыпайся, Соня, пора вставать. — Ну, по ну еще пять минут, — пролепетала девушка, вызвав в моей душе двойственное чувства С одной стороны, я и правда годился ей в отцы, с другой — наглядной, так сказать. Вот он я, молодой симпатичный парень, всего лишь на пару лет старше. Идеальная пара. Я дотянулся до рюкзака, вытащил спортивную куртку, которую брал с собой, собираясь путешествовать под землей, накрыл девушку, чтобы не сгорело, и достал одну из дощечек. К моему удивлению, деревяшка не выглядела гнилой, несмотря на то, что оказалась покрыта зеленым наростом, то ли от старости, то ли от сырости. Я подковырнул ногтем зеленуху, поднес поближе к глазам, пытаясь разглядеть надпись. С трудом, но мне удалось разглядеть какие-то цифры, черточки и знакомую картинку.